День, второй, четверг. Шестое. Младший проснулся рывком, откуда-то сзади доносился шум. Он выпрямился и посмотрел в боковое зеркало. По улице двигалась подметальная машина, приближаясь к нему. С бешено колотящимся сердцем он начал поднимать спинку сиденья, чтобы скорее завести двигатель, одновременно наблюдая за приближением подметальщиков. Его машина осталась последней на этой стороне улицы. Он не мог поверить, что заснул, да еще и не на той стороне. Ему даже не требовался голос, чтобы сказать, какой он глупый, он и сам это знал. Ему могли выписать штраф, и тогда осталась бы зацепка, след. Двигатель Хайлендера взревел, и он сорвался с места в противоположность своей привычке трогаться медленно. Однако спешка не помешала ему в последний раз оглянуться на подъездную дорожку. Пикап женщины по-прежнему стоял там, но его блокировал припаркованный рядом субурбан, наполовину на дорожке, наполовину на траве. Он стукнул ладонью по рулю и только тут понял, что до сих пор в перчатках. Начал быстро их стягивать, придерживая руль коленями, резко затормозил на красный свет. В панике схватился за шею, маска все еще была на нем. Выдохнул, заставляя себя успокоиться, и пощупал под сиденьем Пакет со шприцем был надежно закреплен скотчем, Поддельная этикетка «Инсулин» скользнула под его пальцами. Все было на месте, и все было неправильно. Он нарушил план операции «Концентрация» и почти все испортил. Посмотрел на машины, выезжавшие на перекресток. Они спускались по зеленым улочкам, прилегающим к Сильверлейк. Откуда только взялся этот субурбан и мужчина, который взбежал по ступенькам и остался на всю ночь. Она же говорила, что не замужем, он был в этом уверен. Значит, она или лгунья, или... Он не мог заставить себя выговорить это слово. потоскуха Голос раскатисто прогремел у него в голове. Он зажмурился, пытаясь заставить его умолкнуть, хотя это никогда не помогало. «Ты даже не можешь сказать этого вслух, да? Потаскуха, сукин ты сын! Повзрослей уже, отрасти яйца!» Тьфу! Младший автоматически утерся и посмотрел на свою руку. Ни следа теплой, густой, вонючей слюны. В машине он был один. Телефон зазвонил, когда Джейн варила кофе, поражаясь тому факту, насколько по-другому воспринимается это обыденное занятие, когда готовишь не только для себя, но и для скота Для звонков было еще рано, номер она не опознала, и потому предположила, что это клиент, позвонивший на круглосуточную линию поддержки, которая в эту неделю была переключена на ее номер. «Мисс Холл, это Мэтт Уэст, убойный отдел». Удивленная Джейн отошла в гостиную, подальше от шумящей кофемашины. «Да?» «Простите, я слишком рано?» Прежде чем Джейн успела объяснить, что вообще не ожидала услышать его снова, Уэст продолжил... «Вечно забываю, когда у меня утренняя смена. Обычно напарница предупреждает». Джейн нашла любопытным, что он оправдывается, и теперь ей было интересно, по какой причине звонит Уэст. «Нет проблем, детектив. А что случилось?» «Мы получили стоматологическую карту тела из университета и пропустили через национальную базу данных». джин плюхнулась на диван. При тщательно снятой посмертной стоматологической карте Национальная база данных о преступлениях должна была распознать Джареда Стилсона, пропавшего студента. Мысленно она уже перебирала в уме, что надо будет сделать. Прежде всего, позвонить Стиле и сказать, что она была права, когда вчера заподозрила, что убийц Джареда Стилсона может за ними наблюдать. Потом... Тут Джейн сообразила, что Уэст пока молчит. «Так вы его идентифицировали?» — спросила она. «Нет». «О, так это не...» Джейн едва успела остановиться и не сказать Джаред Стилсон. «Никто». «Простите, не имеет значения», — ответила она торопливо. «Могу я спросить, под стоматологической картой вы имеете в виду полный перечень удаленных зубов или просто упоминание золотой коронки, которую видно при улыбке?» «Я толком не знаю, что такое стоматологическая карта. Просто повторяю слова свитцер». о Хм, «Тогда вы должны были установить личность. Но если нет, это значит, что ваш труп или кто-то, о чьей пропаже не заявляли, или кто-то, у кого нет в базе стоматологической карты». «Именно это и сказала свицер «Ну, великие умы мыслят одинаково», — жизнерадостно заметила Джейн, обрадованная тем, что ее опасения не подтверждаются. Она забросила ноги на диванную подушку и уселась поудобнее, еще более обрадованная появлением скота с двумя кружками кофе. Тот вопросительно задрал одну бровь, ставя кружку перед ней на столик и усаживаясь рядом. Свободно он поднял ее ноги, а потом опустил их себе на колени. Уэст тем временем говорил, «Однако мы с напарницей подумали, что, может, и не одинаково, «Есть ли что-нибудь еще, что вы или мисс Ландер заметили относительно того трупа, что может помочь нам с опознанием? У меня такое чувство, что вы говорите не все». «Мы как раз все сказали». Джейн пришлось подавить вздох, готовый вырваться из груди. Это Скотт начал массировать ей ноги. «Я имею в виду, возможно, какие-то нюансы», — настаивал Уэст. «У трупов бывают нюансы? Мне не очень понятно, чем вы вообще занимаетесь». Он вздохнул. «В общем, вы можете чем-нибудь нам помочь?» «Дело в том, детектив...» «Зовите меня Мэтт!» Джейн положила руку поверх ладони скота чтобы тот перестал подниматься выше по ее бедрам. «Мэтт, единственный антрополог, обследовавший тело, Джейни Свитцер, а она чертовски хороший специалист». «Слушайте, да я последний человек на Земле, кто скажет плохо про Свитцер, тем более зная, что она со мной за это сделает. Просто мы цепляемся за соломинку». Джейн никак не могла взять в голову, почему детектива убойного отдела так удивляет неспособность НБДП определить личность жертвы преступника. Будучи тем, кто есть, он должен был неоднократно с этим сталкиваться. «Не поймите меня превратно, но обычно полуразложившийся Джон Доу «Не привлекает такое количество внимания? Что с ним не так?» Детектив испустил тяжкий вздох. «Видите ли, мисс холла причина смерти оказалась необычна. Отравление. Собственно, нас уведомили, что смерть была мучительной. Мышечный паралич, но при этом жертва оставалась в сознании. Этот парень чувствовал, как отказывают его легкие. По сути, это была пытка». Как если бы смертельная инъекция подействовала не до конца. И вот теперь мы с Санчес сидим тут на задницах, раздумывая, что за гад мог сделать это с 18-летним парнем. И я готов отдать левое яичко, чтобы установить личность жертвы и сдвинуть дело с мертвой точки. Уж простите за мы французский. Не извиняйтесь. Теперь Джейн стало ясно, что Уэст обратился к ней не просто как к антропологу. Он собирал воинство для битвы за идентификацию Джона Доу после того, как НБДП не дала ему ответа. И если речь шла о необычном случае отравления, она могла себе представить, в каком цейтноте находились детективы, готовые дергать за любые ниточки, чтобы отыскать убийцу. Заметив, что Скотт внимательно на нее смотрит, Джейн сказала, «Слушайте, мэт можете отправить запись НБДП ко мне в агентство, и мы рассмотрим ее в свете своих наблюдений?» «Не могу». «Просто распечатку?» «Никак». «Но вы двое могли бы приехать сюда и посмотреть ее с нами». Джейн знала, что Стилли порадуется возможности переступить порог Департамента полиции Лос-Анджелеса с учетом прошлой карьеры судебного адвоката. Она согласилась приехать за себя и за Стилли и повесила трубку. Скотт немедленно спросил, протягивая ей кружку кофе, «Что это было?» Отпив первый глоток, Джейн рассказала ему о находке в университете вчера утром. Она рассчитывала, что теперь Скотт возобновит массаж ее ног, но он выпрямился и сел повыше. «Ты ездила на место преступления? Я думал, вам со стилей хватило прошлого раза». «Это твой босс?» — сказал. «Не мы». «Но Тернер был недалек от правды, не так ли?» «Может, все зависит от того, кто ведет расследование?» — поддразнила его она. «Да что ты! Правда!» Он хмыкнул и поставил свою кружку на стол. «Значит, вы подпишете с нами меморандум?» «Это другое. Почему?» Скотт покосился на ее телефон и, нахмурившись, снял ноги Джейн со своих колен. «С кем ты говорила? Этот мэт он кто?» Джейн улыбнулась его ревнивому тону, Скотт, однако, вовсе не считал ситуацию забавной. «Как давно ты его знаешь?» Она улыбнулась. постойка Да, со вчерашнего дня». «Ладно, но ты впервые делала это для департамента полиции Л.А.» Джейн склонила голову набок «Что ты имеешь в виду под «делала это»?» «То, что ты делала для нас». «А я-то думала, тебя интересую я, а не мое агентство», — рассмеялась она. Скотт ответил улыбкой. «Возможно». Тем не менее он не позволил ей отойти от темы. «Ты не сказала, что именно ему было надо». Допив свой кофе, Джейн пошла назад на кухню. «Он просил проверить один ввод в национальную базу данных», — ответила она. — Из какого он отдела? — Из убойного. — Убойный отдел? — Скотт уставился на нее. — Тогда зачем им вы? — ты сказала, никаких особенностей у трупа не было. — Мы его только поверхностно осмотрели и не смогли установить причину смерти. Оказалось, это было отравление. — Ты хочешь сказать, что вчера вы слонялись вокруг тела жертвы убийства, которую к тому же отравили, жертвой, которая, скорее всего, окажется студентом, убитым в кампусе? Джейн попыталась ответить как можно более легким тоном, споласкивая кофейную чашку. «Ну, тогда же никто не знал, что я не о том». Скотт подошел и встал к ней лицом. «А тебе или твоему приятелю из университета, или этому детективу, не приходило в голову, что такая близость к трупу грозит вам опасностью? Отравлениями занимаются специалисты, преступники, которые действуют обдуманно, которым нравится наблюдать за мучениями жертвы. Если преступление было совершено в кампусе, убийца мог находиться поблизости. За вами кто-нибудь наблюдал? джин прикусила губу. Значит, наблюдал. Скотт начал ходить из стороны в сторону. Небольшая толпа или просто парочка одиночек? Кто-нибудь привлек твое внимание? Мы вообще-то возились с трупом. Великолепно. Просто великолепно, Джейн. Господи боже, после Атланты мне не надо тебе говорить, что... Вот именно, не надо. Она взяла его кружку и тоже сполоснула под краном. Скотт перестал мельтешить, подошел к ней и заговорил уже мягче. «Прости, конечно, я не должен. Слушай, а что там был за яд? Я не знаю, какое-то вещество, парализующее мышцы, но оставляющее сознание ясным». Джейн поставила кружки в посудомойку. «Погоди, как при смертельной инъекции? Да, детектив ее упомянул. А ты откуда знаешь?» скотт нетерпеливо потряс головой я хочу чтобы сегодня ты была очень осторожна можешь поговорить с этим парнем мэтом или как его там скотт джейн почувствовала как у нее повышается давление и заговорила громче в глубине души она была согласна со скотом, но не могла заставить себя признаться в этом слух не вздумай мне говорить ты не можешь это это не ты не имеешь к этому отношения «Ты права», — Скотт вытащил из кармана мобильный телефон. «Я не имею к этому отношения. Пока». Седьмое. Джейн и Стилли мчались по шоссе, врубив радио на волну 98,7 под грохот мелодии «Киллерс», вывернутой на полную громкость, с опущенными стеклами, только музыка и никаких разговоров. Парковку департамента полиции Лос-Анджелеса окружал забор, но в будке охраны никого не оказалось. Джейн припарковалась на первое свободное место и загнала пикап поглубже, чтобы кузов не торчал на проезде. Она предпочла бы въехать на парковку задом, придерживаясь принципа о быстром бегстве. Эта привычка сохранилась у нее со времен работы на НАТО в Боснии. Несколько лет назад стиль указала ей на то, что такую привычку можно считать симптомом ПТСР поскольку никуда убегать ей больше не нужно, а пикап они оставляют на и без того перегруженных парковках Лос-Анджелеса. Сейчас она заметила с удовлетворением. Капотом вперед. Это прогресс. Вообще-то я боялась задеть соседней машины если буду сдавать задом. Прежде чем ответить, Стиле подождала, пока они вылезут из кабины. Я-то решила, ты хочешь, чтобы я считала, что ты поправилась, но нет, ты не захотела возлагать на меня груз заблуждения. «Позаботилась. Спасибо большое». «Ладно тебе, я поняла», — улыбнулась Джейн, переходя за ней через парковку к задним воротам паркер-центра. Здание куда более масштабного, чем можно было подумать по узенькому входу. Офицер на посту охраны велел им ждать, позвонил по телефону. Очень скоро из здания появился детектив Уэст. Джейн заметила, что мобильный Уэста, его значок и пистолет закреплены на ремне оранжево-коричневого цвета, в тон ботинок. Когда он подошел поближе, ей в глаза бросилось то, что голубая рубашка выгодно оттеняет его светло-каштановые волосы и карие глаза. Он определенно следил за модой. Пока детектив шел к ним с приветственной улыбкой на лице, Джейн подумала, что, пожалуй, поспешила вчера с выводами, заподозрив в нем парня, маскирующего пивной животик с помощью ярких галстуков. Даже если он что-то и маскировал, это не шло ни в какое сравнение с тем, как она скрывала симптомы ПТСР от Скотта, пять лет общаясь с ним только по телефону. Джейн подавила желание покачать головой, как собачка с торпеда, не ей было его судить. Уэст обратился к ним. «Спасибо, что приехали», — и пожал обеим руки. «Рады помочь, чем сможем», — сказала Стиле. Он широко улыбнулся. «Санчес ждет внутри». Они проследовали мимо рядов припаркованных черно-белых полицейских автомобилей и по пандусу прошли в здание. За дверями оказался холл, как из среднестатистической американской школы, покрытые натертым линолеумом полы, деревянные двери на равных интервалах, стеклянные витрины с наградами и фотографиями офицеров, питьевые фонтанчики на стенах. Они поднялись наверх и пошли вдоль длинной стены с окошками. Судя по табличке, за стеной располагались отделы ограблений и убийств. Уэст распахнул перед ними дверь. В помещении стоял гул телефонных переговоров, щелкали клавиатуры, жужжал принтер. Джейн заметила детектива Санчес. На ней был темно-серый костюм. Каштановые волосы с высветленными прядями волнами не спадали на шею. На ногах красовались элегантные черные туфельки на низкой шпильке. Вела она себя, однако, так же сдержана, как в кампусе университета хотя вежливо обменялась с гостями рукопожатием. «Добро пожаловать в убойный», — сказала Санчес, указывая Джейн и на древние, обитые тканью стулья напротив стола, за которым уже устраивался детектив Уэст. Он включил монитор своего компьютера. Стул под Стиле громко скрипнул. «Симпатичный офис, но кто-нибудь может назвать мне год смерти этих стульев?» Уэст усмехнулся, печатая одной рукой на клавиатуре, Санчес, даже не улыбнувшись, присела на край своего стола. «Думаю, нет нужды напоминать, что все, что вы увидите или услышите здесь?» Она сделала рукой движение, как будто застегивала рот на молнию. «Тереза», — вздохнул Уэст, — «они знают». Он развернул свой монитор так, чтобы они могли читать с него. «Вот, это наш ввод в НБДП». Экран ввода был им обеим хорошо знаком. В базе до сих пор использовался компьютерный язык 1983 -го, года, когда она была создана информационным отделом Департамента криминальной юстиции. В самом верху их предупреждали о том, что все права по-прежнему остаются за создателями системы, конечно, полицейскими, а не учеными. Джейн обратилась к нужной строчке, на ходу расшифровывая ее, потом сказала, «Свитцер указывает, что он родился в середине 80-х, Поэтому, если она права, и он умер не позже двух лет назад, то возраст она определила тот же, что и мы, от 16 до 20. Стиле указала на экран. «Про рост мы с Джейн ничего сказать не можем, но она указала черную расу». Санчес встрепенулась. «Да, а что? Это неверно?» «Не то чтобы неверно, но, может быть, не совсем верно». Санчес повозилась на краешке стола. «Так верно или нет?» «Здесь же нет серой зоны, или как?» «Ну, по моей...» — Стиле покосилась на Джейн. «По нашей оценке он мог быть смешанной расы. Может, черной и белой, может, черной и азиатской. Пожалуй, это можно считать серой зоной». Оэст, качавшийся на своем стуле, со стуком опустил его на пол. «Погодите минутку. Смешанная расы Как Свитцер могла допустить такую ошибку?» «Это не ошибка», — объяснила Стиле. Скорее всего, она заметила смешанное расовое происхождение, но указать ей надо было какую-то одну расу. В базе нет смешанной категории. свицер нам ничего не сказала. Стили с намеком выгнула одну бровь. Может, вы слишком донимали ее во время вскрытия? Уэст бросил на нее короткий взгляд. Вообще-то на вскрытии мы не были. Ездили на место другого преступления. Но что вы имели в виду, когда сказали, что проблема в категориях? Свицер не могла указать смешанную расу, если вы собирались вводить данные в НБДП». Стили кивнула в сторону компьютерного монитора. «НБДП не принимает такие вводы, и потому раса могла быть распознана как неизвестная». Естественно, я не исключаю возможность, что Свитцер могла определить расу как черную после полного обследования. Такой вариант тоже существует. Она пожала плечами, словно говоря «думайте, что хотите». Санчес развернулась лицом к напарнику, перегородив обзор Джейны Стиле. «Расовая принадлежность не имеет значения, Мэтт. У нас полная стоматологическая карта, а совпадение база не выдала. Поэтому нашего доу в системе еще нет, как мы уже установили». Джейн подалась вперед. «Детективы, позвольте кое-что поправить. Стоматологическая карта — не пороговый критерий для определения совпадений в НБДП. Пороговый критерий — раса». Они недоуменно уставились на нее. Джейн продолжала. «НБДП устроено иерархически. Раса — приоритет при свечении пропавших с трупами. Если она не совпадает, то до стоматологии вообще не доходит, особенно если в одном профиле указано черное, а в другом — белое. Прочие расы система сравнивает, но не эти две». Уэст откинулся на своем стуле назад, упершись его спинкой в стену. «Вы хотите сказать, что у нас может быть полное совпадение стоматологии, но система этого не покажет, если Свитцер неправильно проставила расу для этого парня, который в действительности смешанного происхождения?» «Не только это», — добавила Стиле. «Если хотите получить совпадение, вам надо угадать, как обозначил расу тот, кто подавал заявление о пропаже». «Представим, что этот парень правда был смешанной расой. Его мать подала заявление, и столкнулась с той же проблемой, что и свитцер. Копы велели ей выбрать одну расу. Какую она выбрала? Надо быть ясновидящим, чтобы угадать. А если заявление подавал его преподаватель? Он вообще мог не знать о смешанном происхождении и считать его белым. Хотя с такими волосами... Оэст прекратил раскачиваться на стуле. Гадание на кофейной гуще. Джейн глянула на стиле, потом глянула еще раз. Та улыбалась Уэсту. Она же никогда не улыбается копам. Джейн посмотрела на Уэста, сидевшего с расстроенной физиономией, и объяснила улыбку Стиле тем, что она наслаждается страданиями бедняги. Санчес сложила руки на груди. Что мы можем сделать, чтобы это исправить? Заново запустить поиск, указав жертву как белого, а потом как азиата? Уэст начал быстро печатать на клавиатуре, внимательно глядя в монитор. — Да, давайте подкорректируем вот Пусть система проверит все заново, но только среди белых. Потом повторим, сделав его азиатом. и Испробуем все варианты. — Удачи, — пожелала ему Джейн. Детективы были конечными пользователями НБДП, но понятия не имели о ее архитектуре. Как большинству прочих сотрудников правоохранительных органов, с которыми им со Стиле приходилось иметь дело, они начинали понимать, что установление личности человека по-прежнему может требовать ручного вмешательства. Уэст скорчил гримасу. «Я еще чего-то не знаю». Стиле ответила. «Система не позволит вам переправить ввод на белую расу, если изначально он закодирован для черной. И наоборот». Секунду он таращился на нее. «Вы шутите?» «Не-а. Детективы из отдела поиска пропавших сталкиваются с этим постоянно. Можете спросить у них». уист потянулся к настольному телефону, начал набирать номер, но потом остановился и сбросил звонок. Поднял голову на Санчес. «Упрево, 5136?» Так явнуло, и он набрал номер заново, попутно объяснив Стиле и Джейн. «Наш инструктор по НБДП». «Пять баков он скажет тоже, что и мы», — заявила о Стиле. Зажав трубку между головой и плечом, Уэст покопался в бумажнике и шлепнул на стол пятидолларовую купюру. Стили сделала то же самое. Потом Уэст заговорил. «Лейтенант, это мэт Уэст из Убойного. Как поживаете, сэр? Рад это слышать. Спасибо, у нас все в порядке. У меня вопрос по Джону Доу и НБДП, и должен вас предупредить, на кон поставлены деньги. Большие ли?» Он перевел взгляд с купюр на лицо Стили. «Да, сэр, немалые». Уэст озвучил свой вопрос, с минуту послушал ответ, а потом поблагодарил Прэво, повесил трубку и подтолкнул купюры к стиле. Та подхватила деньги со стола, как на рулетке в Вегасе. «Приятно иметь с вами дело, сэр». «Что он сказал?» — нетерпеливо спросила Санчес. «Мы можем поискать его как азиата, но ничего не увидим, если он белый». Он покопался в ящике стола. «Где мое чертово руководство с кодами?» Секунду спустя детектив вытащил тоненькую брошюру на пластиковых кольцах с названием «Коды НБДП». Прижал пальцем закладку, открыл нужный раздел, перелистнул страницу и, найдя нужную строку, стал вбивать код, внимательно следя за тем, чтобы нигде не ошибиться. Пока Уэст печатал, стиль ткнула Джейн в плечо. Та поняла, в чем дело, и обратилась к Санчес. «Могу я спросить, «Вам известно о пропавшем студенте университета Лос-Анджелеса с первого курса?» «Стилсоне?» «Так вы про него знаете? Не надо ли в первую очередь проверить его профиль? Возрастные рамки совпадают?» «Не имеет смысла. Стилсон белый». «Да, но не надо думать, что тело, которое вы нашли, чернокожего. Почему бы просто не взять отчет судмедэксперта и самим не сравнить его с данными по Стилсону?» «Самим?» — перебил ее Уэст. «Тогда за каким чертом нужна эта НБДП, все эти великолепные технологии?» Он ткнул пальцем в экран. «Сейчас она проверяет Джона Доу как азиата». Они молча подождали. Через некоторое время система отчиталась, что совпадений не найдено, не было мужчин-азиатов соответствующего возраста и роста, которых она предварительно не исключила бы по различимым шрамам, отметинам, татуировкам и прочим характеристикам. Оэст скрестил руки на груди, уставившись на монитор, потом перевел взгляд на стиле. «Итак, вы советуете нам поехать в офис Коронера и запросить что?» Прямое сравнение данных по жароду Стилсону и данного тела. Для этого достаточно одного звонка в отдел поиска пропавших, а потом еще одного Дженни Свитцер. Хотя, похоже, звонить лучше вашей напарнице, если вы рассчитываете добиться от нее такого снисхождения. «В любом случае это делать мне», — сказала Санчес. «Свитцер даже трубку не возьмет, если увидит, что это он». Она поглядела на часы. «Спасибо, что заехали. Я вас провожу». По контрасту с резкостью напарницы, Уэст, пожимая стиль руку, наградил ее широкой улыбкой, как будто был не против являться объектом шуток, если шутила она. Джейн не видела выражения лица стиле, но внутренне потешалась над детективом. Уэст понятия не имел, что его работа для стили уже красный флаг. Но когда та развернулась, Джейн увидела, что ее подруга выглядит не менее довольной, чем Уэст. Это и правда был сюрприз. Санчес, со своей стороны, выглядела так, будто не могла дождаться, когда они уйдут. Стоило им со стилей выйти из здания, как Джейн поинтересовалась, что это сейчас было она подождала пока мимо пройдет офицер в форме и добавила с детективом уэсом в каком смысле это ты мне скажи я не помню когда ты в последний раз улыбалась копу по доброй воле стиле хмыкнула я помню в 2002 прежде чем схлестнулась с тем уродом который помог прокурору исключить улику оправдывавшую моего клиента до этого я улыбалась копом постоянно вот и я о том же Джейн нажала кнопку светофора на пешеходном переходе. «И что же воясти особенного?» Стиле пожала плечами. «Он разозлился на НБДП? Мне это понравилось». «Они перешли дорогу. И поэтому ты его троллила?» Джейн прищурилась. «Я всех троллю». «Знаю, но не отрицай, что...» Джейн запнулась, подыскивая нужные слова, одновременно открывая дверцу Форда. «Я и не отрицаю» с легкой улыбкой сказала Стиле, забираясь в пикап. Джейн тоже улыбнулась, куда шире, но прежде чем она успела продолжить, Стиле спросила. «Как ты думаешь, они правда обратятся в офис коронера с запросом слечить тело с данными Джареда Стилсона?» Джейн вырулила с парковки. «Как по мне, им надо установить личности побыстрее, в первую очередь, чтобы найти отравителя». Она сделала паузу, ожидая традиционного замечания стиле из разряда «Да когда это копы умели пошевеливаться?», но его не последовало, что стало для нее еще одним сюрпризом. Джейн продолжила. «Хорошая новость в том, что они научились чуток получше обращаться с НБДП. Ну да, на пару дней. Может, на месяц. А потом все забудут. Как цинично. Да, я такая». Джейн решилась высказаться прямо. «Ты могла бы периодически освежать память детективу Оэсту лично?» Стиле буркнуло только «Возможно». Но Джейн видела, что она улыбается. Восьмое. Приняв у себя в квартире душ и переодевшись, Скотт посмотрел на часы. Он подумал, что может уделить пять минут до отъезда в офис тому, чтобы убрать коробки, оставшиеся с переезда, во встроенный шкаф в прихожей. Закончив, оглядел свое жилище. Квартира выглядела значительно лучше. Любой, Джейн, к примеру, кто вошел бы в нее, теперь первым делом заметил бы роскошный вид на Лос-Анджелес, открывавшийся через панорамные окна, а не пустые полки в кухне, где на столешнице стояло куда больше посуды, чем в шкафчиках. «Джейн это заметит», — сразу сообразил Скотт. «У нее в квартире все расставлено по местам». — Нет, — сказал он себе, — он не собирается прямо сегодня приглашать ее с ночевкой, но очень хочет ее увидеть как можно скорее. Выехав с подземной парковки на субурбане в бюро, Скотт свернул на западную вторую улицу. По пути он представлял себе Джейн, свечение ее кожи, растрепанные темные волосы, родинку на шее. За прошлую ночь набор таких картинок у него значительно расширился. Не зря я столько ждал. Внезапно Скотт понял, что готовится съехать на 110-е шоссе, хотя ему туда вовсе не надо. Он выпрямил спину и заставил себя сосредоточиться на маршруте до офиса. К моменту, когда он сел в лифт в здании бюро в Уэйствуде, ему так и не пришел ответ от Эрика на голосовое сообщение, отправленное с утра, о том, где еще использовали препараты для смертельной инъекции, кроме камеры для казней. Скотт решил, что Эрик должен помнить то дело, которое он имел в виду, или попробует его поискать. В том, что касалось поисков, у Эрика было больше терпения, чем у Скотта. Но как только он вошел в кабинет и увидел лицо напарника, ему стало ясно, что спокойно сесть и все обсудить они не смогут, хотя он в этом отчаянно нуждается, чтобы отвлечься от внезапного скачка вперед, произошедшего в их с Джейн отношениях. «Можно мне хотя бы кофе налить?» — попросил Скотт. Эрик ослабился «Не успел позавтракать, напарник?» В ответ он лишь улыбнулся и с кружкой в руках направился к кофемашине в холле, по пути поздоровавшись с Лэнсом. Вернувшись в кабинет, прикрыл за собой дверь, Эрик выразительно покосился в его сторону. «Молочка выдалась ого-го?» Скотт отхлебнул кофе. «Я уехал только утром. Тогда прими мои поздравления». «Поздравления? Ты же перешел на следующий уровень». После стольких лет мечтаний о Джейн и интрижах с другими дамочками... Сколько, кстати, их было? Пять? Восемь? Две. Две девушки и одна старая знакомая. С Джейн все совсем по-другому. И как ожидание того стоило? Не то слово, приятель. Вообще-то пять лет назад сыренок у тебя было побольше. Так, мы закончили. Ты получил мое сообщение? Эрик развернулся и взял со стола пару листов бумаги. — Да, убийство, о котором ты думаешь, где использовалась смертельная инъекция, — это дело братьев Бейли. Нам о нем рассказывали на занятиях по проблемным уликам. Скотт щелкнул пальцами. — В академии, точно. — А почему ты спросил? — Дело ведь закрыто, да? — Ага. Это было в Теннесси, в сельской местности. Рэд Бейли с помощью смертельной инъекции прикончил своего братца Трита, который издевался над ним после смерти родителей. И что установили федералы? Где он взял препарат? Кажется, они этого так и не узнали. Бейли с тех пор умер в тюрьме. Компоненты выпускают три разные компании и продают нашему департаменту исполнения наказаний. Поэтому утечка могла быть из любой. Плюс из аптек, которые отпускают компоненты по отдельности больницам и ветеринарам. Эрик пожал плечами. Видимо, поэтому они включены в красный список, если применяются для совершения преступлений». «Все компоненты в красном списке?» Эрик кивнул. «Я все еще жду ответа на вопрос, зачем тебе это знать?» Скотт придвинулся ближе к столу и потянулся к телефону. «Эти препараты или что-то подобное использовались в убийстве в LA, И у меня такое чувство, что департамент полиции пока не поделился с нами новостью» прежде чем звонить, спроси у Лэнса. Может, они сообщали, но мы просто еще не слышали. — верится с трудом, — сказал Скотт, откладывая телефонную трубку. — Ладно. Лэнс, мне надо, чтобы ты кое-что проверил. Дожидаясь, пока Лэнс вернется с ответом, Скотт взял материалы по делу Бейли, которые распечатал Эрик, разделил на две стопки и передал одну напарнику. При виде его лица он хмыкнул. — Никуда не денешься. Надо проверить, где они искали и как лекарства могли попасть Бейли в руки. Некоторое время Скотт листал бумаги, а потом сказал, «Бюро составляло психологический профиль того, кто мог использовать препарат». «Да», — Эрик перебрал свою часть стопки и вытащил нужную страницу. «Все предсказуемо. Стремится к контролю, вероятно, подвергался насилию, вероятно, использовал насилие против своего обидчика». Паралич перед смертью позволяет преступнику отомстить жертве, находящейся в сознании, сказать ей что-то, пока она не может отреагировать, и так далее, и тому подобное. Ничего конкретного. Ну, это же профиль. Просто отправная точка. Скотт указал большим пальцем себе за плечо. Этот Бейли, он признался? Сейчас посмотрю. Доказательства против него были косвенными, но присяжных они убедили. Эрик поднял голову. «О чем ты думаешь?» «Да ни о чем. Просто кое-что заметил. Очень редкие лекарства используются в убийстве в сельской местности Теннесси, а потом возникают здесь, в другом убийстве. Дела не могут быть связаны?» «Так есть дело? Ты не говорил?» «Один случай, к которому привлекли 32.1. В университете Лос-Анджелеса. Сейчас позвоню Джейн, спрошу, кто в убойном его ведет». «А мы собираемся вмешаться, потому что...» Скотт наставительно ответил. «Потому что Л.А. теперь наша территория, Рамос. Надо быть проактивными, присматривать за своим городом». Эрик высоко задрал брови, чуть заметно улыбаясь. «Вот как это теперь называется». Въехав на парковку агентства, Джейн увидела Кэрол, стоявшую на крыльце. Та держала ладонь козырьком над глазами, чтобы в них не било солнце. «Джейн», — позвала она, скотт Хьюстон звонит. Я увидела, что ты подъезжаешь и попросила его повисеть на линии». Стилли, поддразнивая, Джейн выдохнула. о о, -о Джейн, не оглядываясь на них, прошмыгнула в двери. Стилли еще не спрашивала ее напрямую про свидание со Скоттом, явно рассчитывая, что подруга сама о нем заговорит. Но Джейн пока не была готова. Она прошла в кабинет и закрыла за собой дверь приемной. скотт «Привет!» «И тебе привет?» Ответ вырвался у нее автоматически, так они приветствовали друг друга пять лет по телефону. Но теперь все изменилось. «Как прошло в Паркер-центре?» — спросил Скотт. «Паркер?» У себя в голове Джейн до сих пор лежала в постели со Скоттом и полагала, что он думает о том же. «Ах, да, в Паркер-центре. Нормально». «Как тебе показалось, детективам нужна помощь?» «Меня больше не спрашивай, мы не участвуем». Я имел в виду помощь федералов. — Сам у них узнай. — Ты совершенно права. И почему я не подумал? А кто ведет расследование? Мэтью... Как фамилия? джин почти слышала, как скот ухмыльнулся. — Уэст. Мэтт Уэст. Теперь ты доволен? — Вполне. Секунду спустя он продолжил тихонько, словно не хотел, чтобы его подслушали. — Я много думал о прошлой ночи. — У джейн перехватило дыхание и я очень хорошо 9 стили сидела на табурете в лаборатории агентства разговаривая по телефону и одновременно что-то черкая в блокноте оП для де Оста Д О. Эста. джон доу университет калифорнии лос-анджелес стоматологическая карта вручную совпадение джаред стилсон Д.Р. 8-12-1985. Она подчеркнула фамилию Стилсон, думая о несчастных родителях и о горе, которое они сейчас испытывают. Потом постаралась сосредоточиться на Уэсте, который продолжал говорить. «Завтра родители жертвы приедут в Л.А. Они хотят встретиться со всеми, кто принимал участие в обнаружении тела, включая вас и мисс Холл. Вы нам очень помогли». «Без вас опознание могло занять еще несколько недель. Завтра утром мы отвезем их к месту захоронения. Сможете подъехать туда?» Стиле не надо было спрашивать Джейн, чтобы дать ответ. Та наверняка захотела бы присутствовать, как и она сама. «Конечно». «Спасибо, значит, увидимся. И еще одно». Кажется, Уэст перелистывал страницы. «Сначала их встретит проректор, выразит соболезнование от лица университета, а потом мы отвезем их к месту захоронения, где будет ждать Митч Нельсон». «Проректор тоже приедет?» «Нет, но он пришлет то ли цветы, то ли венок. Конечно, их поставят не в траншею, где-нибудь возле ограды». «Ясно». «Когда переговорите с родными, думаю, мы дадим им немного времени побыть там без нас. Придется подождать, пока они закончат». Вряд ли после этого им еще захочется разговаривать, но все-таки...» Стиль кивнула, хотя Уэст и не мог ее видеть. Нельзя рассчитывать от родных на особую выдержку на месте, где нашли тело. «Хм, детектив Уэст, я понимаю, что вам нельзя это обсуждать, но, может, вы скажете, у вас есть зацепки насчет того, кто мог это сделать?» «А что? Вам что-то известно?» В его голосе сквозили одновременно раздражение и надежда, что сильно удивило Стиле. «Нет». «Видите ли, все, что я могу сообщить, мы пока держим личность Стилсона в тайне от прессы. Если кто-то будет проявлять к ней особый интерес, мы сразу возьмем его на карандаш. И, естественно, вся охрана кампуса приведена в боевую готовность». «Понятно». Стилли уточнила детали логистики на следующее утро, а потом повесила трубку и прошла в кабинет Джейн. Когда Стиле сообщила Джейн, что тело из университета действительно принадлежит Джареду Стилсону и что им предстоит встреча с его родителями, та тяжело вздохнула. «Значит, ты правильно поступила, настояв, чтобы они его проверили». «Надо отдать должное и детективу Уэсту», — заметила Стиле. «Это же он нас пригласил». Джейн уперлась локтями в стол и обхватила голову руками. «Как он считает, нам не грозит там опасность?» «Нет, слушай, мы не имеем отношения к расследованию». Стили понимала, что уговаривает больше саму себя. Возвращение на место преступления вовсе не стояло в списке ее приоритетов, но упоминание Уэста о боевой готовности охраны кампуса немного ее успокоило, хоть Стили и была пацифисткой. Джейн изумленно уставилась на нее. «Если не считать того, что завтра мы встречаемся с родными убитого на его могиле». «Знаю, но нам придется поехать из-за того, что мы осматривали его первыми. Потом там же охрана, и нас больше, и...» Стили присела на край стола. Она собиралась сменить тему, и момент был критический, потому что мать Джейн, Мари, попросила ее хотя бы в общих чертах разузнать, как прошло свидание дочери со скотом Хьюстоном. Обычно Стили лишь смеялась, когда Мари расспрашивала ее, не встречается ли Джейн с кем-нибудь что было похоже ее главной заботой на данном этапе жизни. Тем не менее, периодические вопросы о личной жизни Джейн были неотъемлемой составляющей их с Мари отношений, почти родственных и продолжавшихся с самого поступления стилей в колледж. И хотя Мари была полной противоположностью стиле в том, что касалось образа жизни и душевных качеств, обе искренне желали Джейн исцелиться от ПТСР долгое время заставлявшего ее вести замкнутую жизнь и вздрагивать от малейшего шума. И если скоту предстояло ей в этом помочь, Стиле должна была знать. Для начала она постаралась подлизаться к подруге. — Признай, что я с самого утра была паенькой Джейн откинулась на спинку стула. — Ну да, невероятная выдержка. — Да что там выдержка? Я едва не посидела, так старалась вести себя примерно. «Ну так что? Вы со скотом ходили поужинать? Это было здорово или, не знаю, волшебно или еще как? Когда следующее свидание? Выходные?» Джен молчала, и Стиле пришла в негодование. «О нет, только не говори, что ты все отменила». «Ничего подобного. Все прошло неплохо». Выдержав долгую паузу, Стиле наконец сдалась. «И ты больше ничего не скажешь?» «Волнуешься, что мозговой центр, стоящий за этим допросом, будет тобой недоволен?» «Мозговой центр?» — слабым голосом переспросила Стиле. «Известно так же, как моя мать». «Мария не имеет отношения. Ой, только не ври». «Ладно, она меня попросила». Джейн испустила утомленный вздох. «Мне никогда этого не понять. Почему она не спросит меня прямо? Потому что ты никогда ничего не рассказываешь». «Только чтобы она не кинулась оповещать весь мир о моем возвращении в ряды одиночек, готовых ходить на свидания в своем радиошоу». «Ого, так ты, значит, теперь ходишь на свидания?» Джейн взмахнул рукой. «Скажем так, это те крошки, которые ты можешь принести в клювике Марии». Джейн соскользнула со стола и пошла к дверям. «Мы еще не закончили». Можешь допрашивать меня сколько угодно, но это не поможет. Я прекрасно знаю мою мать. И поверь, это лишь начало. Скотт присел за свой стол, чтобы просмотреть факс с предварительным отчетом офиса коронера округа Лос-Анджелес по телу из университета, ныне опознанному, как Джаред Эллен Стилсон. Имя ему ничего не говорило. Эрик уже пропустил его через федеральную систему, Стилсон не был госслужащим и не имел криминальной истории, но его родители оба служили в армии и ушли в отставку после 40 лет. Однако Скотт не собирался использовать имя жертвы, чтобы убедить своего босса, что ФБР следует включиться в расследование до того, как местная полиция запросит помощь. Он собирался напирать на причину смерти. Скотт повернулся к Эрику. «Если дальнейшая проверка Коронера все подтвердит...» Это будет первый случай использования комбинации вне системы исполнения наказаний с дела братьев Бейли. Так? Насколько нам известно, да. Но пока что департамент полиции ЛА справляется с расследованием самостоятельно. Не совсем. Ведь у них нет доступа к ценной информации, которой владеем мы. Что за информация? О сообщнике, который не был пойман. Эрик нахмурился, косясь на папке на столе Скотта. Сообщники? «Послушай меня. Значит так, место преступления братьев Бейли, 80-й год. Работники местной службы водоснабжения объезжают инспекцией отдельно стоящие дома, проверяют септики. Добираются до глухой фермы на полпути между Нэшвиллом и Ноксвиллом и находят труп Трита Бейли, который жил там практически отшельником. Труп в сидячем положении прислонен спиной к дереву, мертв уже день или два». Присутствуют следы ранения из дробовика. Выстрел сделан с расстояния. Его брата Реда нигде нет, но подозреваемым он пока не является, потому что в лесистом регионе, где они жили, в сезон постоянно бывают охотники, и несчастные случаи там не редкость». Эрик кивнул. «Потом выясняется, что убил его не выстрел, а какой-то препарат чуть раньше». «Верно. Встает вопрос. С какой стати кому-то стрелять в мертвое тело?» Когда местная полиция, наконец, находит Реда Бейли в лесу на трейлерной стоянке, тот изображает, что потрясён новостью о смерти брата и валит все на охотников. Пока никаких сюрпризов. В убийстве он признается только после продолжительного допроса, причем в отсутствие адвоката. Позднее его осуждают, несмотря на то, что дробовик, который он якобы выбросил, так и не нашли, а объяснить, откуда у него яд, Ред не смог. Правда, с мотивацией все было четко. Брата он убил, чтобы тот перестал над ним издеваться. Когда подействовал яд, он, цитирую, прочистил мозги этому уроду. Думаешь, Бейли взял на себя чью-то вину? Нет, я за то, что он участвовал, и что вина его. Сообразительным его не назвать, однако же он где-то раздобыл дробовик, и, может, дробовик у братьев был изначально, в деле об этом не говорится. Там много о чем не говорится. Но даже если дробовик был, от него пришлось каким-то образом избавиться по дороге от фермы до стоянки в лесу. «Все-то у них в лесу!» — съехидничал Эрик. «Как избавиться от дробовика, чтобы местные копы его потом не нашли?» «Может, кто-нибудь нашел его раньше и пригрел?» «Дробовик — полезная вещица, особенно в лесу». «Согласен, ладно, дробовик он выбросил. Но как насчет яда? Чем он за него заплатил?» «Да, тут есть вопросики», — сказал эрик. «Тем более, что криминальной истории у него не было, соответственно, контактов тоже. Да и жил он, ну, ты понял, в лесу. Пороизошло это все еще до того, как интернет стал площадкой для торговли чем угодно. Если он сделал это, у него должны были иметься и контакты, и приличная сумма где-нибудь под матрасом. Но в деле сказано, что парень никогда толком не работал а большую часть времени проводил под замком в сарае, где брат держал его после возвращения от бабули. «Ладно, теперь мне ясно, почему ты решил, что был сообщник», — ответил Эрик. «Возможно, какой-то парень, которому нужны были не деньги за препарат и возможность посмотреть, как он будет использован для убийства, но ну и подходящий идиот вроде Реда Бейли на случай, если полицейские дотумкают, как была убита жертва». «Вот именно». Кто-то больной на всю голову, кому нравится пытать людей или смотреть, как их пытают. На секунду Скотт задумался. Он встречается с Рэдом, тот толкует о своем братце-придурке, и новый знакомый видит удачную возможность. Продает ему запрещенный препарат за копейки, но хочет посмотреть. Ему наплевать, если бы или потом найдут, потому что даже свое настоящее имя он ему не называет. И просто растворяется в пространстве. — сказал Эрик. — Хм, пожалуй, исходя из отчета, такое допустимо. Но, может, отчет просто плохо составлен? Может, они поработали лучше, чем написали? — Если так, почему не зафиксировать все на бумаге? Ты что-то слишком снисходителен, дружище. Сам знаешь, как это работает. Естественно, но иногда халатный отчет не означает халатного расследования. Ты не хуже меня понимаешь, что хороший детектив халатного отчета не напишет. Никогда. Он постарается показать, что носом землю рыл». Скотт поднял распечатку и помахал ею в воздухе. «Этот отчет не такой. Хорошо, пусть так. Сообщник мог иметься». И выбрал его не Бейли. Эрик надул щеки. «А ты не передергиваешь? Если бы адвокат Бейли, вместо того, чтобы заставить его признать вину, предъявил этот аргумент присяжным, настоящим присяжным или этим, из леса?» «Да ладно, хватит уже со своим лесом», — Эрик улыбнулся. «Любые присяжные усмотрели бы обоснованные сомнения», — заключил Скотт. «Бэйли могли оправдать». Эрик вгляделся в лицо напарника. «Ты что, намекаешь на судебную ошибку?» «Нет, не обязательно». Взгляд Эрика сделался еще многозначительней. «Ладно», — Скотт поднял вверх обе руки. «Пока я только говорю, что убийца, действовавший в Теннесси, мог избежать суда и убить студентов в Калифорнии. Неважно, кто он, наемный киллер или психопат, у которого не все в порядке с головой, но он мог совершить это убийство в университете, и мы в своем праве, чтобы включиться в расследование департамента полиции Л.А. «Радуйся, пока можешь». «В каком смысле?» «Забыл, что есть еще Тернер? Такой долговязый парень с ледяным взглядом, который подписывает тебе ведомость на зарплату». Ты не включишься ни в какое полицейское расследование, даже если департамент согласится, что вряд ли, пока Тернер не даст добро. Скотт встал и начал собирать со стола бумаги. Тогда давай посмотрим, не захочет ли он прихватить домой кое-какое приятное чтение на ночь».